Почему не все сознательно создают свою жизнь? Джерри. Если каждый из нас может выбирать сознательно создавать то, что мы хотим, или создавать по умолчанию и в равной степени получать желаемое и нежелаемое, то почему кажется, что большинство людей выбирают создание по умолчанию? Абрахам. Большинство создают свою жизнь по умолчанию, потому что они не понимают законов. Они не понимают, что у них есть выбор. Они верят в судьбу или удачу. Они говорят, это реальность, она просто такая. Они не понимают, что мысленно контролируют свою жизнь. Они словно играют в игру, правил которой не знают, им быстро от нее устают, потому что не могут ее контролировать». Очень важно, чтобы вы сознательно обращали внимание на то, чего вы хотите. Иначе вас может подчинить себе влияние окружающих. Вас заваливает стимулами для мыслей. Поэтому, если вы сами не сформулируете мысль, которая для вас важна, то вас может стимулировать чужая мысль, которая может быть или не быть нужна вам. Если вы не знаете, чего хотите, то сформулируйте следующее намерение – «Я хочу знать, чего хочу». Сформулировав это желание, вы начнете притягивать информацию и возможности, из которых можно выбирать. И из большого потока идей, который к вам придет, вы получите более четкое представление о том, чего конкретно хотите. Благодаря закону притяжения проще наблюдать за тем, что происходит, чем выбрать другую мысль. Но когда люди просто наблюдают за происходящим, закон притяжения приносит им все больше того, что они видят, и со временем люди начинают считать, что ничего не контролируют. Многим внушили, что они не могут выбирать, что они чего-то недостойны или же не способны понять, что для них правильно со временем и с практикой вы начнете понимать, что по своим ощущениям можете определить правильность своего выбора, потому что когда вы определяете направление мыслей, которое совпадает с вашей перспективой в целом, чувство радости подтверждает правильность этой мысли. Насколько важно хотеть? Джерри если человек не говоря я хочу знать чего я хочу утверждает сразу насколько я знаю я ничего не хочу или меня учили что испытывать желание неправильно и находится в безразличном состоянии чтобы вы могли ему сказать абрахам но разве желание не иметь желаний чтобы стать более достойным не является желанием желание начало всего сознательного творения Поэтому если вы отказываетесь позволить себе желать, то на самом деле вы отказываетесь от сознательного контроля над собственной жизнью. Вы действительно физические существа, но при этом обладаете жизненной силой, энергией, силой Бога, силой созидательной энергии, которая приходит к вам из внутреннего измерения. Ваши врачи, хотя и замечают ее, знают о ней немного. Они говорят, этот человек мертв, у него не осталось жизненной силы. Созидательная жизненная сила приходит к вам для передачи туда, куда направлено ваше внимание. Другими словами, вы при помощи этого процесса мысленно притягиваете к себе те желания, о которых думаете. Чем больше вы думаете о своих желаниях, тем активнее закон притяжения запускает процесс. Вы можете ощущать движение своих мыслей. Когда вы не думаете о том, чего хотите, или когда вы думаете сначала о желаемом, а потом сразу о его отсутствии, то препятствуете естественному течению мыслей. Это безразличное состояние, о котором вы говорите, вызвано постоянным замедлением движения мыслей противоречивыми высказываниями.